Глава 15. Джейсон. «Я не буду спрашивать, зачем вы сделали это, мистер Рид», со вздохом откинувшись на спинку кресла, заявляет детектив Тернер. «Потому что и так все очевидно. И как мужчина я понимаю вас. Глаза детектива смотрят на меня в упор, и в них нет ни толики осуждения. Не то чтобы мне требовалось его одобрение, но это вызывает во мне желание улыбнуться. Впрочем, не стоит, потому что Тернер еще не закончил». Едва очухавшись, Саймон подал жалобу на меня через своего адвоката, и я был арестован. Теперь я сижу перед Тернером, но что больше всего для меня удивительно, это почему меня привели в его кабинет, а не в комнату для допросов. При этом еще и наручники сняли. Я с самого начала был готов к последствиям и не пытался их избегать. Я бы снова это сделал, потому что ублюдок должен страдать, как страдала Сара. У Саймона сломан нос, несколько ребер и пальцы на обеих руках. Но я не убил его. Он не отделается так легко. Смерть для него была бы подарком. Я сохраняю молчание. Чем меньше я скажу, тем лучше. Я помню, что они могут использовать мои слова против меня. Вы хорошо постарались, мистер Рид. Детектив опускает глаза в рапорт, почесав висок. Адвокат мистера Эванса просит отложить слушание, опираясь на состояние своего клиента. Но последнее слово за лечащим врачом. Если он одобрит, Эванс пристанет перед судом в этот вторник. Значит, отстрочку захотел. Надеюсь, он ее не получит. Ничего не ответив, я хмыкаю. Заметив это, Тернер кивает. Вполне может быть, что Эванс преувеличивает свое состояние, но вы, правда, хорошо приложились к нему. Детектив, можно узнать, что мне светит? Подавшись вперед, спрашиваю я. Не понимаю, почему сижу здесь, а не в камере. Пора бы позвонить адвокату, чтобы внес у меня залог. Что вам светит, мистер Рид? Приложив пальцы к подбородку, протягивает Тернер. Я все еще не могу понять, нравится мне этот парень или нет. Нападение с отягощающими последствиями – дело серьезное, как вы понимаете. Ну еще бы. Тернер помолчал еще несколько минут, трабаня пальцами по папке перед собой. Потом вдруг захлопнул ее и забросил в ящик стола. — Идите домой, мистер Рид. Ничего себе. Признаться, ему удалось меня удивить. Я нахмурился. Правильно ли я его понял? — Идите, мистер Рид, идите. Я никогда не видел жалобы от мистера Эванса, который, я полагаю, неудачно упал с лестницы. Тернер без всякого выражения смотрит на меня. — Невероятно, но он правда отпускает меня. — Спасибо. Я поднимаюсь и, направляясь к выходу, все еще не верю, что так легко отделался. Всего хорошего, мистер Рид, произносит Тернер, и я вижу его хитрую усмешку, после чего выхожу из кабинета. Близ. Прошло меньше месяца, как я уехала из Чикаго, и вот я вновь в этом городе. Мне не хотелось возвращаться с самого начала была ошибка переезжать сюда. Но когда девять лет назад Ли предложил мне стать его клиенткой, я согласилась, села в самолет и оказалась здесь. Офис Ли находился в Чикаго, и хотя мне всегда немного удивляло это, я никогда не спрашивала, почему именно в этом городе он открыл агентство, а не в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Тогда я посчитала это знаком. неплохим, плохим, ни хорошим, просто знаком. Хотя легко сейчас сказать, что я совершила ошибку, но так ли это? Этот город дал мне возможности, о которых я и не мечтала. Здесь я стала Блисс Винтер, знаменитой, успешной, богатой. Все так. Только при этом несчастливый. Но ведь когда ребенок рождается, при выписке с ним не идет гарантийный талон с пунктом об обязательном счастье. Оно может быть, а может и нет. Это уж как повезет. И здесь главное везение, а его тоже не раздают просто так. Готово к завтрашнему дню. Я оборачиваюсь к сестре и качаю головой. Вот уже полчаса я стою в своей гардеробной и думаю, что мне выбрать на завтрашнее слушание. Меня будут рассматривать со всех сторон, заставит вспоминать ту ночь. Сотни глаз будут устремлены на меня, каждый раз при этой мысли меня тошнит. Самое странное, что у меня нет токсикоза беременных, но стоит подумать, что скоро начнется суд, и меня буквально выворачивают. Я никогда не буду готова к этому, бормочу я, кладя ладони на голову. Ну, хотя бы родители убедило не прилетать, успокаивающе улыбается Сэм. Я киваю, да уж. Хоть что-то хорошее в этом есть. Ты же знаешь, что это будет сложно? Тихо произносит сестра, подходя ко мне ближе. По-твоему, я почему так взвинчена? Нервная усмешка кривит губы. Нет, я к тому, что... Их адвокат постарается выкрутить все так, что ты сама хотела и дала повод. Голос Сэм вдруг становится жестким. Что ты пришла на ту вечеринку, добровольно пошла с Ридом и занялась с ним сексом, потом села в машину к Эмонсу. Тебя никто не заставлял. Перестань, прошу я вдруг севшим голосом. Выставляю руку вперед и трясу головой, хватая воздух ртом. Мои ноги слабеют, и я опускаюсь на пол. Сэм садится рядом. Я не запугиваю тебя, мягко отзывается она, но завтра будет хуже, и я хочу, чтобы ты была готова, чтобы ты была сильной и четкой. Сэм наклоняется вперед и заглядывает в мои испуганные глаза. Не дай им шанса победить. «Они вызовут Джейсона. Все узнают, что я занялась сексом с ним той ночью и что я была девственницей. Я ложусь спиной на ковровое покрытие пола. Все в том зале решат, что я шлюха. Я пялюсь немигающим взглядом в потолок. Может быть, это правда?» Сэм тихонько вздыхает. «Ты не шлюха!» «Но я не могу вспомнить всех мужчин, с которыми спала», хмыкаю я, скосив глаза на Сэм. Вот ты знаешь, сколько у тебя было мужчин? Число, знаешь? Итан седьмой, и надеюсь, что последний. Чуть поколебавшись, отвечает она. Ну вот, я вскидываю руку. А я не могу даже приблизительно сказать. Я просто трахалась со всеми мужиками, тут же забывала их имена и чувствовала себя победительницей. Потому что это я использовал их, не наоборот. Знаешь, кто я? Шлюха-мужик. Это ерунда какая-то, сдержанно замечает Сэм. И ты больше не делаешь этого. Я фыркаю. Они все равно решат, что я шлюха. Кроме тебя, еще три девушки обвинили этих ублюдков в изнасиловании. Сэм ложится рядом и поворачивает голову ко мне. Неважно, что о тебе подумают, Сара. Они все равно не выкрутятся. Я протягиваю руку и беру ее ладонь в свою. Мы лежим на полу моей гардеробной, переплетя наши пальцы. И вот что я думаю. «Может быть, в моей жизни не так много истинных моментов счастья, но в одном мне точно повезло. У меня такая сестра». Родившись в семье Винтеров, я вытянула счастливый билет. Ночью перед слушанием я долго не могу уснуть. Меня потряхивает от страха и беспокойства. И не только из-за суда. Завтра я увижу Джейсона. Впервые после того, как ушла тогда из больницы. Он не пробовал связаться со мной. и не думаю, что не любил достаточно или не любил совсем. В этом я не сомневаюсь, Верил в его чувства, видела их. Наверное, все как раз наоборот. Из-за любви он отпустил меня, знал, что я не смогу принять то, что он когда-то совершил. Фиона смогла. И в течение последних недель я не раздумала, как, как она смогла. Почему она простила его? Почему была все это время с ним? После того, что ей пришлось пережить по его вине, Это казалось по меньшей мере странным. Это никак не укладывалось в моей голове. Насилие всегда остается насилием, и никакие обстоятельства не могут его смягчить или оправдать. Было бы ложью сказать, что в тот же момент, когда я узнала правду, моя любовь к Джейсону испарилась. Я люблю его и думаю, пройдет еще много времени, пока это изменится. Но я больше не могу быть с ним, у нас нет будущего. Наше прошлое его убило. Должна ли я рассказать ему о ребенке, который никогда не родится? Будет ли это справедливым? Через два дня мне сделают операцию. А я так и не решила, что мне делать. С Джейсоном, не с ребенком. Черт. Сама же просила Сэм не называть его так. Несмотря на то, что засыпаю я поздно, просыпаюсь, и два рассвета проступает за окном. Некоторое время лежу в постели, глядя в светлеющий потолок. Потом поднимаюсь и иду на кухню, собираясь выпить чай. У меня есть три часа до того момента, как пора будет выходить из дома. До того момента, как все начнется. По-настоящему. Я ставлю локти на стойку и прячу лицо в ладонях. Хочу, чтобы все поскорее закончилось. Но впереди могут быть долгие месяцы бесконечных заседаний, унизительных откровений, грязных подробностей. Новости, газеты. У меня голова от этого кругом. Я пью вторую чашку чая, когда Сэм спускается, собранная и готовая к потрясениям этого дня. В отличие от меня. В сестре я не сомневаюсь. «Тебе надо позавтракать», — она строго смотрит на меня, открывая холодильник. Мой желудок скручивает в узел от нервного перенапряжения. Весь завтрак мог оказаться на полу судебного зала. Я не хотела рисковать. «Не могу сейчас есть». «Тебе нужны силы, Сара», — возражает она, неодобрительно качая головой. «Правда, не могу, я жутко нервничаю». «Тогда хотя бы это съешь, и без возражений». Сестра берет бананы из вазы с фруктами и кладет передо мной. Я решаю больше не спорить. К восьми часам я готова к выходу. На мне строгое синее платье длиной чуть выше колена, бежевые туфли, волосы, собранные в низкий пучок. «Это не совсем я». Но прежде мне не приходилось бывать в судебном зале в качестве жертвы. Охрана ждет внизу, сообщает Сэм, когда я спускаюсь по лестнице. Пора выходить, дальше тянуть некуда. Не волнуйся, ты будешь под защитой. Сэм успокаивающе гладит меня по плечу. Никто не сможет причинить тебе вред. Я киваю делаю попытку улыбнуться. Хорошо, давай сделаем это. Эд Шпигельман – настоящая акула, мисс Винтер. Он будет жестким, жестоким, но вы должны постараться, чтобы ваши ответы звучали четко и уверенно. Не дайте ему запугать вас, Сара. Слова прокурора Барайта практически повторяют сказанное накануне Сэм, и это заставляет меня нервничать еще больше. Майло ладони потеют, а кислород, поступающий в легкие, кажется тяжелым и густым. За дверьми окружного суда Каунти Кук творится чистое безумие. Десятки машин телевидения, репортеры, зеваки. Все будто волки, почуявшие добычу. Животные, рыщущие в поисках крови и свежего мяса. Предстоящее разбирательство у многих на слуху. Сегодня все местные телеканалы и газеты объявили о начале столь шумного процесса. «Да, я понимаю», – киваю, поднимая глаза на прокурора. «Высокий, уверен в себе, хорош собой. Возраста примерно как Джейсон». Я слышал о нем много хорошего. И у нас состоялось несколько бесед, пока он готовился к процессу. Он знает, что делает. Прокурор, не оставьте им шанса. Прошу я, глядя прямо в серые глаза мужчины. Пусть эти ублюдки получат свое. Брайт смотрит на меня внимательно. Потом кивает. Не волнуйтесь, Сара. Я сделаю все, чтобы так и случилось. Его голос звучит весомо, твердо. В нем ни капли сомнения. Я верю ему. До начала остается менее десяти минут. Коридор возле зала заседания наполняется людьми. Я вижу других жертв, которых окружают родные и близкие. Они бледные и напуганные. Наверное, и я сейчас такая. Мне предлагали подождать в комнате для свидетелей, но я хочу быть там от начала до конца. Хочу видеть, как эти мрази пойдут ко дну. «Хочешь чего-нибудь?» – спрашивает Сэм. «Чаю или воды?» «Воды, пожалуйста». Сестра с улыбкой кивает и отходит, оставляя меня под защитой охраны. Чтобы немного успокоиться, я поднимаю глаза к высоким сводам потолка, как вдруг чувствую чей-то внимательный взгляд на себе. И еще до того, как мои глаза находят его, я знаю, кому он принадлежит. Я чувствую его на каком-то странном, интуитивном уровне. Мы встречаемся взглядами, находясь по разные концы коридора. Мое тело как по команде застывает, не моргаю, не дышу. Не уверена, что мое сердце все еще бьется. Мы смотрим друг на друга так, будто остались совершенно одни в этом коридоре. Людей вокруг не существует, звуков не существует. Движение остановилось. Все замерло. Нет ничего во вселенной, кроме него. Смотрю на Джейсона и внезапно, не знаю почему, но я успокаиваюсь. Все хорошо, Сара. Все будет хорошо.